Глава 27. Часть игры. Бейли. Положив телефон на прикроватный столик Чейза, я скользнула под одеяло так, чтобы опереться спиной о деревянное изголовье. Было странно находиться в его комнате одной, но присутствие Чейза точно призрак витало в воздухе. И кровать пахла им, пьянящей смесью одеколона и его естественного аромата. Не то чтобы я нюхала подушки. «Бог ты мой!» «Этот парень действительно мне нравился. Какой ужас!» Немного позднее завибрировал мой телефон. Желудок слегка скрутило, когда я нажала на зеленую иконку «Принять вызов». «Привет!» «Эй, детка!» — сказал Чейз глубоким гипнотическим голосом. Этот голос что-то вытворял с моими мозгами и другими частями тела. «Что на тебе надето?» «Ты что, пьян?» — рассмеялась я. Каким-то образом я поняла это по интонациям в его голосе. «Ну...» — он умолк. «Если только чуть-чуть». На заднем фоне кто-то из парней крикнул. «Не просто чуть-чуть! Тебя в два счета унесло!» «Не обращай внимания на ауорда», — попросил Чейз. «Я немного навеселе, максимум». «А разве завтра у вас не назначен еще один матч?» Я поёрзала, натягивая мягкое серое одеяло повыше, чтобы согреться. Чейз был как переносная печь. С ним в постели мне никогда не было холодно. Все будет в порядке. Я — машина». Уверена в этом. Я скользнула взглядом по комнате, пока не заметила белую дверь шкафа. В этот момент я вспомнила, что он сказал мне о толстовках. «Вы в отеле?» Соскользнув с кровати, я зажала телефон между ухом и плечом, после чего открыла шкаф и изучила его содержимое. Как все вокруг Чейза, гардероб был безупречно организован И поделен на категории. При виде этого я поджала губы. Он всегда такой опрятный. Добравшись до толстовок, что висели за костюмами, я сняла и натянула на себя белую с логотипом «Соколов». Она была настолько большой и знакомой, что от этого казалась еще более уютной и комфортной. «Ага», — отозвался Чейз. «Некоторые улизнули, но мы остались, чтобы выпить парочку кружек пива на месте. А потом я подумала о тебе в моей постели и решил позвонить» не стану лгать, мне стало легче от осознания того, что он решил остаться в отеле. Не то чтобы я думала, что Чейз что-то натворит, но множество парней изменяли своим девушкам в поездках. Убедилась в этом на горьком опыте. Кровать кажется слишком пустой, когда ты не занимаешь все место. Я снова устроилась под одеялами. Кровать Чейза была идеальной, матрас был не слишком мягким, но и не слишком твердым. Стёганное одеяло пушистым, а подушки казались облаками. Намного лучше моей дешевой мебели из Икеа. «Я?» — смех у Чейза был глубоким, манящим. «Ты, конечно, милашка, Джеймс, но спишь ты, развалившись по диагонали». Он был прав, спала я неспокойно. Дома я в одиночку умудрялась занимать двуспальную кровать. Вдобавок я так много крутилась и пиналась, что просто не сползали с матраса. Хотя с Чейзом я так много не шевелилась. Может потому, что было не так уж много места, чтобы развалиться. Я так и не сказала, что нам не надето. Я задрожала и натянула мягкие хлопчато-бумажные рукава его толстовки так, чтобы прикрыть заледеневшие ладони. Клянусь, парни установили обогрев помещения на минимум. Температура была как в морозильнике. Может, пока их не было, мы с Шиф могли прибавить парочку градусов. Если пытаешься отвлечь меня от того, кто занимает все место в постели, — То у тебя получается, — заявил Чейз. — Продолжай. — Одна из твоих толстовок. — Возможно, я решу приберечь эту вещицу для себя, но лучше пока об этом не говорить. Возможно, если толстовка исчезнет, Чейз этого даже не заметит. — Ох, — вздохнул он, — а я даже не могу этого увидеть. — Завтра, — пообещала я. — Как прошла игра? — Отлично, — хмыкнул он. — Я влез в драку. Но, как и следовало ожидать, победил. У меня плечи затряслись от смеха. Типичный Чейз. Конечно, ты победил. На любом матче, который я видела, он обязательно устраивал хоть и маленькую, но потасовку. С другой стороны, соперничество между Бойдом и Каллингудом уходило корнями в историю, так что, возможно, это была не только его вина. Вероятно, не на всех играх с его участием атмосфера накалялась так сильно. Хотя у Чейза была докторская степень по вражде. Игрока другой команды посадили на скамью на пять минут, — продолжил он, разыгрывая из себя саму невинность. «Не я всё начал». «Конечно, не ты», — покачала я головой, улыбаясь. «Ты бы никогда не стал затевать подобное. А в остальном?» «Мы выиграли со счетом 4-3», — ответил Чейз. «Я сделал две голевые передачи». «Классно. Это хорошо отразится на твоей статистике». Хотя «Соколы» были достаточно сильны. Буквально ворвались в этот сезон. «Как продвигаются поиски квартиры Шиф?» «Отлично!» — отозвалась я, подавляя зевок. На часах не было и одиннадцати. Кроме питательной мексиканской еды и одного бокала крепкой маргариты, у меня не было причин для усталости. Шиф смешивала коктейли в пропорциях, которыми можно было обездвижить слона. «Мы договорились, что посмотрим некоторые варианты в среду. Все они в центре города, неподалеку от реки, в десяти минутах от твоего дома». Мы с Шивон скрупулезно просмотрели все объявления об аренде и сузили список до трех главных претендентов. На случай, если это не сработает, у нас имелось еще два запасных варианта. Хотя я очень надеялась, что мы снимем ту умелую маленькую квартирку с балконом на Грин-стрит. Совсем недавно отремонтированная, она располагалась в двух минутах от железнодорожного вокзала. Большие окна, солнечная гостиная и, что важнее всего, две ванные комнаты. Именно такой я и представляла себе квартиру, в которой можно все начать с чистого листа. Оставалось только надеяться, что никто ее не снимет раньше нас. «Идеально», — подразнил Чейз. «Тогда после этого ты успеешь заглянуть на наш домашний матч». Горло сжало. «Ты же помнишь, что вы играете против Каллингуда?» «Да». все еще чувствуешь себя неловко?» — мягко спросил Чейз. Все в порядке, я понимаю». «Даже не знаю». Я набрала в легкие воздуха и на мгновение задержала дыхание. Да, было неловко, но... Возможно, так будет всегда. Могу я подумать? Дело в Дереке. Мне это кажется немного странным. За кого мне нужно было болеть? За обе команды? Ни за кого? Нет проблем, — заверил Чейз. Может, в следующий раз? Пусть он и старался это скрыть, но в его голосе слышался намек на разочарование, и это было подобно удару в поддых. Неожиданно я почувствовала себя ужасно виноватой, ведь я постоянно ходила на игры Люка, на каждый матч, а Чейза ни разу не поддержала. «Знаешь что? Я приду», — заявила я. Мы с Шиф могли бы усесться далеко-далеко от жил и Амелии. Может, даже на другой стороне арены. Пришлось бы проявить немного бдительности до и после матча, но я смогла бы выкрутиться. К тому же я хотела увидеть, как Чейз играет. «Да?» — оживился он. «Да». Я снова зевнула. — Мило, — оценил Чейз. — У тебя усталый голос, детка. Лучше бы тебе поспать. Увидимся завтра. — Звучит восхитительно, — ответила я. — Спокойной ночи, Картер. — Спокойной ночи, Джеймс. Чейз. Джеймс в моей постели и без меня. То еще самоистязание. Когда я закончил разговор, то еще какое-то время пялился на экран телефона, представлял ее под одеялом, ее пухлые губки, тихие вздохи, длинные ноги, что переплелись с моими. Затем я поднял глаза и увидел, что напротив меня, сидящего на краю кровати, стоит Ворд. Он осмотрел меня, скривив губы. «Как поживает твоя девушка?» Я даже не собирался снова это оспаривать, хотя, строго говоря, мы с Джеймс еще не определились с ярлыками. Я этого хотел, но не знал, как подвести к этому разговор. Я хотел, чтобы Бэйли была моей в самом простом, первобытном смысле. Хотел... Словно пещерный человек, каким она назвала меня тогда в раздевалке. Хорошо, ответил я, ищет жилье вместе с Шиф. Да. Поза Ворда стала более напряженной, выражение лица сменилось с веселого на непроницаемое. Шиф об этом упоминала. Я, прищурившись, внимательно присмотрелся к нему. Ты не хочешь, чтобы она уезжала, да? И этот парень еще подразнивал меня Изабеле. Что? скорчил Гримасу Далас но актер из него был никудышный. «Нет, все в норме. Я буду рад снова стать полноправным хозяином своей спальни». Он неопределенно обвел руку и комнату, что не сделало его ложь более убедительной. «Ты же понимаешь, что они подыскивают места в десяти минутах езды? Я смог бы иногда оставаться у бэйли Это приводило меня в восторг. Было бы прекрасно не являться врагом номер один в месте, где она живет. «Да, знаю». «Хватит сплетничать, тёлочки!» — к нам подошел Тайлер с бутылкой янтарного пива в руках. «Мы играем в покер или нет? Дэвис и Фиц тоже в деле». «Хочешь, чтобы тебя снова обчистили?» — спросил я. «Вы двое ничему не учитесь?» Не то чтобы я жаловался. Немного лишних денег еще никому не повредили, тем более забрать их у этих двоих было невероятно просто. «Тебе просто повезло!» — пробурчал Даллас. «Пять раз подряд?» — изогнул я бровь. Поднявшись на ноги, я достал из заднего кармана кошелёк. Тай протянул свободную руку, требуя вступительный взнос. «Сдавайся или заткнись». Много раздач спустя остались только Фиц, наш защитник, старшекурсник и я. Он играл неплохо, но не так хорошо, как полагал. Ради развлечения он иногда участвовал в турнирах, что придавало ему уверенности, и выставляло на показ отсутствие нужного опыта. Тай сдал последнюю карту. «Моим ривером оказалась девятка пик», в которой я отчаянно нуждался. Ривер, это последняя, пятая общая карта. Чудесно. Уравниваю ставку. Фиц провел рукой по медным волосам, чем показал, что его комбинации было недостаточно, чтобы побить мою. Переворачивай, сказал я, указав кивком на его руку. Фиц перевернул свои карты, чтобы показать фулл хаус: три восьмерки и два короля. Неплохо. Затем я перевернул свои карты, чтобы во всей красе продемонстрировать стрит-флэш, девятку, десятку, валета, даму и короля пик. Фиц выпучил глаза и хлопнул ладонью по круглому столу. Его веснушчатое лицо покраснело, и, сжав руку в кулак, он ударил себя под столом по бедру. — Чтоб тебя, Картер! — бред какой-то, — пробормотал Даллас. — Ты их из рукава вытащил, что ли? — Тай кашлянул. — Хм, дилер прям здесь придурок. Подобное дерьмо за моим столом не прокатывает. У меня глаза есть. Что? Пожал я плечами и отодвинул карты, чтобы Тайлер убрал их в колоду. Думал, я блефую? Фиц, все еще сбитый с толку, указал на меня бутылкой пива. Несколько раз дач назад ты поставил почти все на пару двоек. Часть игры, мой друг. Та ставка была невелика, а выигрыш огромен. Это заставило Фитца принять меня за безрассудного идиота? и пойти в банк в последнем раунде. В конце вечера я стал богаче на 200 долларов. Я же их предупреждал.